передергивание. Зачем конструктивно отвечать, подбирать логичные контраргументы или корректно парировать, когда можно просто свести к абсурду слова своего оппонента? Именно так рассуждают многие манипуляторы, когда используют передергивание. Вспомните классику жанра. А может тебе еще и ключи от квартиры, где деньги лежат? Или знакомый с детства разговор учителя и ученика? «Марья Ивановна, я дневник дома забыл, а голову ты дома не забыл?» Свести слова к маразму, преувеличить и гипертрофировать, использовать сарказм и иронию, ловко поиздеваться над сказанным, чтобы в конечном итоге в нем обнаружились явные недостатки – вот чем пользуются агрессоры в данной манипуляции. Однако все эти недостатки выссаны из пальца, и только благодаря утрированию они становятся заметными. Из мухи раздувают слона. Вот как по-другому можно описать передергивание. Передергивание не юмор. Юмор веселит и радует. А сарказм, как утонченная агрессия, может больно ранить жертву. Особенно, когда все происходит публично. Манипулятор на ходу сочиняет всякие небылицы, перефразируя сказанное собеседником так, чтобы позиция выглядела глупой, абсурдной, неприемлемой. Незначительный факт преподносит как вселенскую трагедию. Именно поэтому у жертвы возникает та эмоциональная нестабильность, которая так нужна манипулятору. Передергивание – привычный инструмент в арсенале многих публичных людей, политиков, общественных деятелей. Иной раз посмотришь какое-нибудь ток-шоу или политическую дискуссию, а там сплошное доведение до абсурда. Например, «Бесплатную медицину говорите хотите?» «Может быть, вы еще и по ГУЛАГу соскучились? Может быть, вам пионерский галстук надеть?» Ваши речи цены бы не было на советском партсобрании». «Я не пойму, вы за свободную продажу лекарственных средств? Может, тогда еще и героином свободно торговать начнем? А почему бы и нет? Свобода во всем!» «Не устраивает работа нынешнего правительства?» «А вы что?» Предлагаете монархию с царем-батюшкой возродить или вернуть тоталитарную советскую власть? несмотря на популярность этой манипуляции, большинство оппонентов до сих пор не знает как правильно на нее реагировать и отвечать Передергивание часто встречается в бытовой коммуникации К примеру, вы просто указываете своему собеседнику, что вам не нравится, с каким тоном он с вами разговаривает, а в ответ он перекручивает и перековеркивает ваши слова «То есть я самый плохой?» или «А ты, значит, у нас святой?» или «Ну, конечно, все проблемы в твоей жизни из-за меня, я само воплощение зла». Вы всего лишь выразили свои чувства, но этим передергиванием манипулятор аннулировал ваше право на мнение, дополнительно прибивая чувство вины и необходимость оправдания. Противодействие. Передергивание чаще всего встречается не в коммуникации тет-а-тет, -а, -тет, а в публичной полемике – собрания, выступления, презентации и так далее. Абсурд идеально работает, когда есть третья сторона. Ведь именно смех третьей стороны больно бьет по жертве. Над ее словами и мыслями смеется весь зал. Поэтому стратегическая ошибка многих ораторов, полемистов и переговорщиков – реакция на слова агрессора. И это неправильно. Работать надо на третью сторону, как это и делает манипулятор. В борьбе с передергиванием всегда есть два ключевых метода – рационализирование абсурда и подыгрывание этому абсурду. Вариант первый – рационализирование. Абсурд всегда находится в эмоциональном русле, поэтому один из методов заключается в переводе эмоционального течения беседы в рациональное. «Давайте прекратим доводить мои слова до абсурда» или «Прошу придерживаться правила корректной дискуссии и не передергивать мои слова» или «Сейчас вы не говорите по существу, а лишь передергивайте мои слова, причем абсолютно безосновательно». Всегда ли это помогает? Признаюсь честно, нет. Стоит манипулятору продолжить свое иронизирование и гипертрофирование и все попытки рационализации его слов псу под хвост, особенно в публичной коммуникации, когда есть третья сторона. В данном случае более эффективным методом противодействия будет следующий вариант. Вариант номер два. Чего точно не ждет манипулятор? Наверняка того, что вы вместо отрицания его слов будете подыгрывать абсурду. Это логично. Абсурд эмоционален, поэтому и стоит продолжать в эмоциональном русле. Абсурдом на абсурд, передергиванием на передергивание. В этом плане мы используем ответную манипуляцию точно такую же, какую использует недобросовестный собеседник. Ответным абсурдом мы обесцениваем все его слова и нивелируем весь негатив и агрессию в его едком сарказме. Например, «Почему вы все время настаиваете на правах меньшинств? Так и до сексуальных меньшинств дойдем. Может быть, у вас какой-то личный есть интерес в этом, а?» «Вы меня раскусили, о господи!» «Как мне жить дальше? Я же почетный академик голубых наук и заслуженный член школы сексуальных девиаций. Вы не боитесь, что я наброшу сейчас на вас со страстными поцелуями?» Поговаривают, что и вы состоите в тайном ордене любителей остренького. Так что общий язык мы точно найдем. хм, -хм. а так что вы растерялись так? А теперь шутки в сторону, и давайте серьезно поговорим об этой проблеме. Для ответного передергивания надо включать фантазию и не бояться гипертрофировать в двойном объеме. Ваш встречный абсурд должен быть гораздо абсурднее. Это тот случай, когда кашу маслом точно не испортишь. Сейчас предлагаю войти в сеть интернет, перейти по адресу www.manipulationdefusebook.ru slash 6 и посмотреть один очередной любопытный ролик.